Глава седьмая. Как только мистер Саван де Саркофаг выпалил эти слова, он содрал со стены сарая огромный лоскут, и тот затрепетал в его руках тигриный глаз. Еще один лоскут старой афиши и... Львиный зев! Мальчики услышали принесенное ветром африканское рычание. Они заморгали. Побежали, раздирали ногтями, терзали руками, гробастали лоскуты и рулоны звериной плоти, клыков, сверлящих глаз, из израненных шкур, окровавленных когтей, хвостов, скачков, прыжков и воплей. Вся стена сарая замершее древнее шествие рвали на части, и с каждым рывком отслаивался то коготь, то язык, то хищный кошачий глаз». Внизу слоями лежали кошмары джунглей, задушевные встречи с белыми медведями, перепуганные зебры, жующие львиные прайды, нападающие носороги, гориллы, раскачиваясь, цеплялись за край ночи, перепрыгивали в рассвет. Тысячи животных бродили, порываясь выйти на волю. Когда кулаки, руки и пальцы мальчишек высвободились, они, посвистывая на осеннем ветру, Побежали по траве. Савен де-саркофаг повалил старый забор и смастерил из жердей грубую крестовину для змея. Закрепил проволокой, затем встал, принимая подношение. Бумагу для змея, которую мальчишки несли пригоршнями. Все это он прижигал к раме, высекая искры кресалом костлявых пальцев. «Эй!» — кричали в восторге мальчишки. Смотрите, такого они в жизни не видывали и помыслить не могли, что такие люди, как саван да саркофаг, способны одним щепком стиснуть, сдавить пальцами и сочетать глаз с зубом, зуб с пастью, пасть с рысьим хвостом. Все чудесно сливалось воедино, складывалось в безумную головоломку из джунглей и зоопарков. Рвалось на волю и заточалось, приклеивалась и привязывалось, росло, ширилось, обретало цвет, звук и очертания в лучах восходящей луны. Вот людоедский глазище, вот голодная пасть, вот шальной шимпанзе, чокнутый мандрил, рущая птица-мясник. Мальчишки подбегали, поднося последние ужасы, завершающие постройку змея. Древняя плоть разложена и приварена синим пламенем дымящихся костяных пальцев. Мистер Саван де Саркофаг напоследок раскурил сигару огоньком из большого пальца и усмехнулся. И отблеск его усмешки высветил то, что изображал змей — погибель. Свирепое зверье, ченистый неистовый рёв заглушал ветер и рвал на части сердца. Он остался доволен, мальчики тоже. Ведь змей напоминал... «Это же, — изумленно сказал Том, — птеродактиль. Что?» «Птеродактиль — древняя летучая рептилия. Исчезла миллиард лет тому назад». «И больше от нее ни слуху, ни духу», — ответил мистер Саван саркофак. Саркофаг. «Молодец, мальчик. Кажется, птеродактилем таковым и является. Улетим на нем в преисподнюю или на край земли, либо в какое-нибудь другое местечко с таким же милым названием. А теперь быстро веревку мне, бечевку, шпагат стащить и доставить». Они смотали старую ненужную бельевую веревку, натянутую между сараем и заброшенной фермой, и вручили саван де-саркофагу 90 с лишним футов бичевы, которую тот протащил через сжатый кулак, да так, что от нее повалил несусветный дым. Он привязал ее к середине огромного змея, который бился, как морской дьявол, заблудившийся и выброшенный на высокий берег. Уложенный на траву, змей трепыхался от порывов ветра. Саван де-саркофаг сделал шаг назад, дернул, и, о чудо, змей взлетел. И завис невысоко на конце бельевой веревки, на бесцеремонном ветру, метался то в одну сторону, то в другую, резко восставал на дыбы, бросая всем вызов стеной из глаз, крепких зубов и ураганом воплей он не поднимается не полетит по прямой хвост нам нужен хвост и как по наитию том поднырнул под змея ухватил его снизу и повис змей пришел в устойчивое состояние и стал подниматься молодец воскликнул черный человек браво юноша умница да будешь ты хвостом нужно еще еще И пока змей полз по восходящему течению воздушной реки, каждый из мальчиков, поддавшись порыву, подстегнутый его находчивостью, цеплялся за хвост. Генри Хэнк, облаченный ведьмаком, схватил Тома за лодыжки, и теперь змей обзавелся великолепным хвостом из двух мальчиков. И Ральф Бенгстрем, обернутый в пелены мумии, путаясь в бинтах, стиснутой погребальной плащиницей, несуразно ковыляя, подпрыгнул и ухватился за ноги Генри Хенка. И вот уже трое мальчиков висели вместо хвоста. «Эй, подождите меня!» — закричал попрошайка под грязными лохмотьями, которого на самом деле скрывался Фред Фрейер. Он подскочил и схватился. Змей поднимался. Хвост из четырех мальчиков кричал, требуя пополнения. И они его получили, когда мальчик, выреженный пещерным человеком, рванулся и ухватился за ноги, а его примеру последовал мальчик под маской смерти с небезопасной косой в придачу. — Полегче там, с косой! Коса упала в траву и осталась лежать. Словно обороненная улыбка. А двое мальчиков повисли на недомытых ногах своих товарищей. Змей взлетал все выше и выше, и к нему прицепился мальчик, потом еще один и еще. Восемь мальчишек с гиканем и улюлюканем повисли внушительным хвостом. Последними за хвост ухватились призрак, а на самом деле Джордж Смит и Уолли Бэбб, который от избытка чувств превратился в горгулью, что свалилось с крыши собора. Мальчики визжали от восторга. Змей просел в воздухе, а потом взлетел. — Эгэгэй! — Прошушукал змей на разные звериные лады. — Бенг! Бренькнула на ветру струна воздушного змея. «Цыц!» — цыкнул-шикнул змей всем своим туловом. И ветер занес их высоко-высоко к звездам. А савен де-саркофаг остался внизу, благоговейно глазея на свое сооружение, на своего змея, на своих мальчишек. «Постойте!» — закричал он. «Не стойте! Догоняйте!» — завопили мальчишки. Саван-де-саркофаг разбежался по траве, подхватив косу. Его плащ затрепыхался, надуваясь воздухом, расправляя полы крылья, и он без особых усилий оторвался от земли и воспарил.